Его отпуск и счастья продолжался до утра. С первым трамваем он ехал обратно в казарму. Эдит целовала его у порога, и он испытывал странные чувства, словно он опять обесчестил эту маленькую светловолосую женщину в красном халате. Йозефа она держала за руку, а Рут лежала в коляске. Ему была запрещена политическая деятельность. Но разве он когда-нибудь занимался политической деятельностью? Его амнистировали, ему простили его юношеское сумасбродство. Он считался одним из самых способных кандидатов на офицерское звание. Он был заворожен тупостью начальства, не знавшего ничего, кроме уставов. Он сеял вокруг себя прах и развалины, вбивая в мозги людям формулы взрывов. От Альфреда? Никаких известий? Каждый раз он не понимал, о ком идет речь, забывая, что фамилия Эдит тоже Шрелла. Время исчислялось теперь только по производствам в очередной чин. Полгода ефрейтор, еще полгода унтер-офицер, полгода фельдфебель, еще полгода лейтенант. А потом апатичная, серая, безрадостная масса солдат потянулась к вокзалу. Не было ни цветов, ни смехопровожающих, ни улыбки кайзера, ни той залихватской удали, которая появляется у людей после длительного мира. Серая масса была возбуждена и в то же время тупо покорна. Он оставил кукольную комнату, в которой они оба играли в брак и на вокзале снова повторил клятву никогда не принимать причастие Буйвола. От чего Роберта пробирала зноб? От влажного постельного белья или от сырых стен? Теперь он мог уйти, наконец, с чердака, куда она его отослала. Паролем этого места были Эдит и Йозеф. Он загасил ногой на полу сигарету, Опять спустился по лестнице, помедляв секунду, Нажал на ручку двери и увидел свою мать. Она говорила по телефону. Улыбаясь, она знаком призвала его к молчанию. — Я так рада, господин пастор, что вы можете повенчать их в воскресенье. Мы собрали все документы. Гражданское бракосочетание состоится завтра. Действительно ли он услышал ответ пастора? Или ему только так показалось? Да, милая фрау Фэмель, я сам рад, что это досадное недоразумение наконец-то будет улажено. Эдит не захотела надеть белое платье и отказалась оставить дома Йозефа. Мальчик был у нее на руках в ту минуту, когда они оба сказали пастору «да». Играл орган. Он тоже не надел черного костюма. Не к чему переодеваться. Пора идти, шампанского не будет. Отец ненавидит шампанское, а отец невесты, которого он видел всего раз в жизни, бесследно исчез. От Шурина все еще нет никаких известий, его разыскивают. Он обвиняется в покушении на убийство, хотя он возражал против пороха и хотел предотвратить покушение. Мать повесила трубку, подошла к нему. Положила ему руки на плечи, сказав, — Какая прелесть твой сынишка, ведь правда? Сразу же после свадьбы его надо усыновить. Я напишу завещание в его пользу. Выпей еще стакан чаю. Ведь в Голландии все пьют чай, не бойся. Эдит будет хорошей женой. Ты быстро сдашь экзамены на аттестат зрелости. Я обставлю вам квартиру. А если тебе придется пойти на военную службу, не забывай втайне улыбаться. Держись тихо и думай о том, что в мире, где одно движение руки может стоить человеку жизни, благородные чувства — еще не все. Я обставлю вам квартиру. Отец будет рад, он поехал в аббатство, как будто там можно найти утешение. Дрожат дряхлые кости, мой мальчик». Они убили затаенный смех отца. Пружинка лопнула. Она не могла выдержать такого гнет. «Здесь не поможет громкое слово тираны. Отец не в силах больше торчать».